ЭПИЛОГ Спустя четыре года Натали — Натали, быстрее! — крикнул Эдриан. — Не успеем? — отозвалась я, убирая хвойную ветку в сторону. Меня схватили и прижали к себе крепко-крепко. — Я не успею! — ласково прошептали мне в ушко. — Что ты не успеешь? — Чуть ли не мурлыкая, спросила у него, «Не успею поцеловать свою жену». «А после?» Мои губы взяли в сладкий плен. Со страшных событий прошло уже больше четырех лет. Столько всего было после, столько всего хорошего, сложного, но самое главное — мы были вместе. Вместе мы преодолели все на своем пути». Я закончила университет вместе с Ренатой, прошла курс обучения обладания собственным даром от отца и сейчас работала вместе со своим мужем. Мне было безумно интересно то, что он делал. Он в первую очередь был исследователем, много изучал и создавал лучшие условия жизни своим собратьям. Совмещая некоторые вещи с магией, получал невероятные результаты. Недавно к его команде присоединился и Никлаус. Младший брат многое понял после своих приключений и больше не лестно рожен. Сейчас он был крайне разумен и осторожен. Мой отец не смог теперь жить без нас и в первую очередь без мамы. Поэтому почти год спустя после моего спасения клан «Длань справедливости» потерял в бою одного из своих главнокомандующих. Папе пришлось приложить немало усилий, чтобы провернуть эту операцию и остаться для инквизиции почившим, не вызвав подозрений. Он сменил имя, внешность, забрал маму, и теперь они жили на другом конце страны, в маленьком, но уютном городке. Моя мама, так и не сумевшая полюбить другого, теперь была по-настоящему счастлива. Она и не верила в такой исход событий, но когда папа пришел за ней, Я ее никогда такой и не видела. Ей всегда его не хватало. Ее жизнь скрашивала только я и любимая работа, но это не могло ее сделать полностью счастливой. И вот теперь, столько лет спустя, она получила свою награду – моего отца на блюдечке. Я задала ему вопрос, почему он не сделал этого раньше. На что получила ответ, что тогда не в его силах было такое сотворить. Но теперь, убедившись, что он нам нужен, отец смог правильно воспользоваться своими возможностями и вернуться к нам. Рената и Рантал стали счастливыми родителями двух близнецов, мальчика и девочки. Они родились сильными магами воды, взяв все самое лучшее от своих родителей. Еще перевоплощаться не могли. Это гораздо позже, но чувствовали себя в ней более чем прекрасно. Они остались жить в домике у озера. Рантал, как хозяин данного озера, не мог находиться далеко, а Рината с самого детства мечтала жить в этом коттедже в горах. Город был рядом, поэтому никаких неудобств они не испытывали. Родители подруги были частыми гостями в их доме и прекрасными бабушкой и дедушкой. Зимняя рыбалка была самым любимым занятием в их доме. Мы тоже часто наведывались в гости к ребятам. Долго не могли друг без друга. В моменты, когда возвращались из командировки, большую часть времени проводили все же в волшебном домике у озера. Тем более, что и стройка нашего домика шла полным ходом. После недолгих раздумий мы с Эдри решили выкупить часть территории и построить свой коттеджик рядом с друзьями. И нашим детям будет гораздо веселее расти рядом друг с другом. Три года назад на свет появилась наша с Эдрианом доченька Лина. Наше маленькое счастье сейчас задорно бегало по лесу за бабочкой. Я сидела на бревнышке рядом со своей любовью, нежно обнимая его, и следила за малышкой. С каждым днем наша связь с мужем только крепла. Мы чувствовали друг друга постоянно и даже на расстоянии. Я ощущала его радость в душе и от этого становилась еще более счастливой. Это и был дар истинной пары. А сегодня... В прекрасном летнем зеленом лесу моего мужа ждала еще одна чудесная новость. Эдриан Смотри! Наташа легонько толкнула меня в бок и кивнула на нашу дочку. Лина сидела на лужайке, а вокруг нее кружилась стайка бабочек, совершенно ее не опасаясь. Наоборот, казалось, что они хотят с ней поиграть, чему девочка была только рада и звонко, словно колокольчик, заливалась смехом. Я улыбнулся, на душе разлилось приятное тепло. Я счастлив. Моя любимая истинная со мной рядом. У нас дочка, мы вместе работаем, наши близкие живы и здоровы. Я не удержался, прижал к себе Натали и поцеловал ее в щечку. После всего пройденного, то, что я имею, настоящее счастье. Вспомнилось, как я сделал предложение Над. После ее спасения, когда она пришла в себя, когда все были вместе. Никто не знал, да, и не подозревал о том, что я задумал сделать в тот праздничный ужин. В один момент я встал из-за стола, попросил девушку встать и тут же упал на одно колено, доставая футляр с обручальным кольцом. Краем глаза я видел, как замер ронтал широко открыв глаза так и не донеся к булочку, испеченную Ренатой. Как одобрительно мне кивнул Игорь Эдуардович, приобняв маму Натали, которая с улыбкой на лице пустила слезу. Она согласилась сразу же. Ее слово «да» будь-то унесло мою душу куда-то ввысь. Даже и не передать словами то, что я в тот момент ощутил милая я за травами ты пока вскипятишь воду снова поцеловал натали и подошел к дочке которая сейчас что то на своем только ей понятном языке рассказывала бабочкам линочка я скоро приду не скучай малышка девочка посмотрела на меня своими большими глазками встала и подняла ручки вверх Я подхватил ее, приобнимая. И тут же нахлынули другие воспоминания. Правду говорят, что беременные девушки крайне непредсказуемы и непостоянны. Думаю, не стоит объяснять, каково мне приходилось во время беременности инквизиторши, которая еще и от меня переняла дар, будучи истинной как я бегал, стараясь исполнить все желания своей любимой жены, как дико переживал за ее самочувствие, как учился пеленать ребенка, учился быть отцом. И вот спустя девять месяцев, которые прошли в ожидании, появилось наше маленькое чудо — дочка, наша дочка. Я помню, будто это было вчера, как взял ее на руки, такую крохотную, маленькую и симпатичную девочку. Она не плакала, смотрела на меня и улыбалась. А от улыбки ее я таял. Я вернулся в реальность. Лина и тут сидела у меня на руках и, склонив головку на бок, улыбалась. Подлетела бабочка, села ей на носик, отчего девочка захихикала. «Как же хорошо!» Отнес наше маленькое счастье к Натали, что сейчас сидела у костра, поглядывая за водой в котелке. Передал с рук на руки и пошел к опушке леса, что находится тут же на берегу кристально чистого лазурного озерца вдохнул полной грудью свежий приятный воздух и стал собирать необходимые травы мог я когда то подумать о том что меня ждет такое будущее и чтобы я изменил зная это наперед. Думаю, что нет, ничего бы не стал менять. Все сложилось именно так, как и должно быть. Пусть даже, казалось бы, кажется все нереальным. Инквизиторша и русал — истинные. Мы через столько всего прошли, столько пережили. мы заслужили то, что сейчас имеем. Так, в размышлениях, я набрал целую охапку трав и вернулся к нашему небольшому лагерю. Вода в котелке вовсю кипела, Натали играла с Линой, и вся эта картина вызывала во мне очередной приступ радости. Я присел рядом с женой, одной рукой обняв ее, а другой поглаживая по головке нашу дочку. — Как думаешь, какой у нее дар? Девушка заглянула мне в глаза. — Я даже не знаю, что предположить, милая, но в ней чувствуется сила, очень мощно чувствуется. Провел ладонью по спине Натали, отчего та прикрыла глаза, млея от удовольствия. ну Придется немного подождать. — Эдриан, у меня есть для тебя одна новость. Неожиданно произнесла девушка, опустив глаза и слегка улыбаясь своими пухлыми губками. — Какая же, родная моя! — Я беременна. Наши взгляды встретились. Смотрел в глаза своей любимой. И был совсем не на земле. Меня унесло куда-то вдаль, Будь то душа взмыла ввысь. У нас будут два маленьких чуда. Я самый счастливый русал во всем этом мире.